Эпилог. Из моего депресника, в котором я пребывала неделю, меня вытянула Аська, позвонив и радостным тоном сообщив, что у нее для меня есть новость. Но хоть у кого-то хорошие новости. Артем не звонил всю неделю. Из их семейки мне вообще никто не звонил. Это то, о чем я думаю, Ась? Не-не-не, не скажу. Вот приходи в тот ресторанчик в парке и там узнаешь. — Тась, если приедешь раньше меня, заходи внутрь. Там есть укромный столик, я его забронировала. А то у них там все занято, а на улице я не хочу, жарко. И ведь не насторожило же меня, что ресторанчик этот от ее квартиры в получасе езды на машине. Есть и ближе хорошие места. На дверях ресторанчика висела табличка. Зарезервировано. Ну, как Аська и говорила. Внутри было пусто. Но, может, тут позже мероприятие начинается. Зал же вон украшен. Цветы, шарики. Свадьба, что ли, будет здесь гулять?» Девушка-администратор, услышав мою фамилию, проводила меня к столику в центре зала. «Девушка, вы перепутали. Подруга сказала, что столик в укромном месте». Ответить ей не дали. «Так он и стоит в укромном месте. Больше же нет никого». «Артем Степанович собственной персоной. Он подходил, тьфу, подъезжал, да черт, приближался ко мне». А я стояла, как последняя дура, и улыбалась. «Тась, ты присаживайся и молча слушай, ладно?» Я кивнула и плюхнулась на стул. «Тась, я знаю, что я далеко не белый и пушистый, что у меня довольно скверный характер, и я привык к тому, что мои решения единственно правильные». Увидев, что я собираюсь его перебить, он быстро добавил. «Это я сейчас про бизнес». До знакомства с тобой, правда, я думал, что это не только к бизнесу относится. Потом судьба свела меня с тобой. Буквально бросила меня тебе под ноги, точнее, под колеса твоего автомобиля. Кто я такой, чтобы спорить с судьбой в этом вопросе? Таисия, я не знаю, как дальше жить без твоего громыхания на кухне по утрам, без твоей музыки в процессе работы. И да, без твоих сырников и оладушков. Вот же язва. Так что давай жить вместе? Что? Просто жить? «А как же рука и сердце на блюде из золота?» «Тась, я не имею права сейчас, пока я в этом инвалидном кресле, просить тебя стать моей женой. Но скажи, ты согласна подождать месяц?» «Снимут гипс, и я смогу, наконец, сделать все правильно!» «Тема, кто я такая, чтобы отказываться от того, что сама упала мне под колеса?» Ответила я ему в его же стиле. Лохудра. «Бластер».